Глава 10. Памятник Александру II был свидетелем многих бурных исторических событий, которые происходили на главной площади Финляндии – Сенатской. Бронзовый царь видел полчища лихих казаков во время гонений и русификации, парад победы белогвардейских мясников, марш крестьян-лапуасцев, массовые послевоенные демонстрации красных, городские новогодние празднования морозными ночами. Он был свидетелем того, как безутешных пленников свозили в крепость Суоменлинна линна и как в новое время там же буйствовал народ на праздник Ваппу. Но еще никогда Александр не оказывался в окружении самоубийц. Суоменлинна — военная крепость, расположенная на острове рядом с Хельсинки. Ваппу – праздник 1 мая в Финляндии. Бронзовый монумент удивлялся. В старину при нем царские казаки расправлялись с народом, если тот роптал на несчастье и был непокорен. А сегодня народ сам накладывал на себя руки. Вокруг задумчивого властителя стояло 20 похмельных самоубийц. Бледные люди требовали от полковника Кемпайнена, чтобы тот нашел выход из запутанной ситуации. «Нам надо немедленно покинуть город», — решил полковник. Он приказал Реланену заказать автобус и проследить, чтобы уже через час все было готово. Реланен ушел искать автобус, а полковник и проректор Паусари через рыночную площадь повели толпу своих несчастных подопечных завтракать в любимый ресторан поэтов «Каппели», что на Эспланаде. «Ешьте хорошенько, немножко хоть живете, подбадривала вялую группу проректор Паусари. Тут же сновал и Сеппо Когда полковник спросил, что делает в их группе самоубийц фальшиво-веселый официант, Сорьянен ответил, что просто хочет помочь. Он рассказал, что пару лет состоял в гражданском браке с психологом и за это время успел основательно освоиться в лабиринтах человеческого сознания. Сорьянен заверил, что сможет утешить несчастных воинов полковника. Проректор Пу Усари решила, что луч света этой мрачной компании не повредит. Можно взять его с собой, лишь бы не добавил хлопот. Полковник уступил. Через час вернулся Реллонен и объявил, что автобус ждет на площади. Можно отправляться. Те, кто ночевал в отеле, пошли расплачиваться и забирать чемоданы. Жители Хельсинки отправились за вещами домой. У двоих, по их собственным словам, не было никакого имущества, за которым стоило бы идти домой. Одним из таких оказался официант Сорионен. В Тиккуриле заехали в бассейн. Полковник предложил желающим сходить в сауну и искупаться. Автобус будет ждать их 45 минут. Все участники ночной газовой экспедиции с радостью воспользовались возможностью очиститься. Тройка руководителей осталась в автобусе. Полковник устало произнес. «Ну вот, теперь и правда у меня под командованием настоящее войско. Зря я не повесился тогда на Ивана Купалу». Релленен, однако, видел и положительные стороны предприятия. «Не бери в голову, Герман. Вполне приятные люди, и проблемы у них такие же, как у нас. Мы ведь тоже в первый раз не смогли. А теперь у нас и деньги есть, больше 120 тысяч марок. Справимся!» Проректор Пулусари поинтересовалась, куда они держат путь. Водитель автобуса тоже уже пару раз спрашивал об этом. Полковник ответил, что для начала они поедут по третьей трассе на север. Более точно место назначения он пока определить не мог. Самоубийцы вернулись из бассейна. От них веяло свежестью, они были бодры и выглядели как новенькие. Кто-то даже попытался пошутить, пока не вспомнил о событиях прошлой ночи. Снова пустились в путь. Пару часов ехали на Абум в северном направлении. Миновали городки Ярвинпя, Керова, Хювинкя и Рихимяки. В Хиаменлине сделали остановку. Устроив перекур за автобусом, полковник столкнулся с водителем, который снова стал выпытывать, куда они едут. Полковник проворчал, что и сам не знает. Он считал, что сейчас важно движение, а не его цель. Шоферу пришлось довольствоваться этим. Из Энлинна бесцельный путь шел дальше на север. Проректор Пуусари решила заскочить домой, ведь они ехали в направлении Тоилы. Это же не займет много времени? Хелена хотела взять в дорогу кое-что из личных вещей. В тоеле проректора высадили у дверей ее дома. Пока она собиралась, полковник отвел остальных на обед в местную забегаловку. В меню было мясо с укропом и свиные котлеты, но так как народу было больше 20 человек, мяса с укропом на всех желающих не хватило. Что оставалось делать? Съели свинину. Народ пил воду и кефир, только полковник заказал себе пиво. Обед для проректора Пуусари взяли с собой. Снова двинулись в путь. На сей раз взяли курс на запад, и автобус поехал в сторону города Урьела. Некоторым путешественникам не очень понравилось, что автобус изменил курс, но полковник ответил, что ему надоело весь день ехать в одном направлении. А Урила – хорошее место, ничем не хуже любого другого. Кто-то предложил поехать сразу в Северную Норвегию, на самый Нордкап. Такое прекрасное лето, хорошо было бы заодно немного развлечься и попутешествовать. Стали всерьез обсуждать эту идею. Отличная возможность наконец-то как следует повеселиться. Сколько можно пережевывать грустные моменты и скорбеть о своей жалкой судьбе? Оленевод Уула Лисманки горячо поддержал мысль поехать в самый северный уголок Европы. Он расхваливал природу Нордкапа, где был летом 1972 года самской делегацией северного колота. Колот – название северных районов Финляндии, Швеции, Норвегии, имеющих общие географические, экономические и этнографические условия. Среди членов делегации был и губернатор шведского Норботтена Рангар Лассинанти. Приятный человек, несмотря на то, что шведяга и аристократишка. Ночью в отеле Лассинанти вызвал Уулу на поединок. Два часа они боролись прямо в холле гостиницы. Лассинанти победил. Уула нахваливал мыс Нордкап, говорил, что это один из самых известных мысов в мире, не менее знаменитый, чем мыс Горн который находится где-то на юге американского материка. Народ принялся серьезно обсуждать Нордкап. Многие поддержали идею, особенно после того, как кто-то придумал ехать до самого океана и сброситься вместе с автобусом прямо в бурные волны. Если верить Ууле, на Нордкапе легко будет покончить с собой. Там высокие и крутые прибрежные скалы, а дорога идет по самому их краю. Можно будет разогнать автобус и с треском вылететь за ограждение в пустоту. Уула Лисманки предполагал, что сам он вряд ли примет участие в «Последнем пике», ведь он, если честно, никогда не думал о самоубийстве и попал сюда совершенно случайно. Все удивились, почему же тогда Уула поехал с ними? Неужели его не тяготит их мрачное общество? И как вообще можно было участвовать в семинаре самоубийц, если всем сердцем не поддерживаешь эту идею». Жажда жизни оленевода вызвала среди путешественников тихое недовольство. Конформистские взгляды официанта Сеппо тоже многих отталкивали. Его считали слишком легкомысленным. Уула Лисманки признался, что на объявление в газете ответил от его имени старик-сосед, контрабандист и оленекрат Овла Ахтунги, «любитель зло подшутить». Может быть, Овла просто мстил Ууле за подобную выходку? Несколько лет назад Уула, смеха ради, записал бабушку Овлы на северные игры саамских земель Мисс Саами, который проходит в Тронхейме в Норвегии. Бабушка уже было собралась в путь-дорогу, но перед самым началом игр заболела соплями, вот и не вышла поучаствовать. Когда же через некоторое время Ууле пришло от полковника приглашение на семинар, он подумал, почему бы, собственно, и не поехать. Последний раз оленевод был в Хельсинки в 1959 году, а с тех пор прошло уже три десятка лет. Он давно искал повод для поездки в столицу, и вот он тут как тут. Ула взял с собой немного денег, несколько сотен тысяч, и вылетел из Ивола в Хельсинки. Послушал я эти ваши разговоры в певчих и вижу, серьезные, черт возьми, ребята собрались. Погляжу, думаю, как это у них выйдет-то. Вообще бомба, не пожалел, что приехал. Но с собственной смертью Уула все-таки хотел разобраться самостоятельно. Он готов, конечно, всерьез подумать и над общей идеей. Забавно было бы убить себя, ведь мир не то чтобы очень приятное место. Уула снова принялся расписывать пейзажи Нордкапа И, по его словам, они идеально подходили для запланированного самоубийства. Оленевод клялся, что если их лайнер на скорости 100 км в час рухнет с края скалы в волны Северного Ледовитого океана, то пролетит еще, по крайней мере, полкилометра, такие там высокие скалы. Уула не давал потенциальным самоубийцам ни малейшего шанса спастись. Все решили, что это очень полезная информация. В Урьелле шофер заехал на заправку и залил в бак пару сотен литров дизельного топлива. Потом он зашел в кафе, куда-то позвонил, выпил кофе и расплатился за бензин. Вернувшись в автобус, он взял микрофон и безапелляционно заявил, что лично он ни в какую Северную Норвегию не поедет. «Вы абсолютно невменяемые пассажиры. Я возвращаюсь в Хельсинки и уже сообщил об этом хозяину. Он велел мне ехать домой». В Финляндии ни один водитель не обязан возить сумасшедших. Шофер стоял на своем, не обращая никакого внимания на строгие приказы полковника. Он ни на метр не сдвинется в сторону севера. Пусть не рассчитывают на поездку к морю. У него семья, да и строительство дома в самом разгаре. Завтра начнут отливать цоколь. Никакого Нордкапа. Оставалось одно – уговорить шофера на какой-то более приятный маршрут. Решили повернуть на восток. В Хумалаярви. С огромным трудом удалось убедить водителя поехать на дачу к Шофер подробно расспросил, насколько высоки берега у Хумалаярви и как далеко от берега проходит дорога. Автобус дорогой, и он за него в ответе.